Глава пятая. Ладно, начнем издали. Точнее, с себя. Я знаю, как делать кровную привязку на объекте древних, сообщил я. Дехармутар аж в кресле подпрыгнул. Судя по всему, он в меня не верил. Ну или как минимум не думал, что я справлюсь так быстро. Да, я обещал ему кровную привязку для объектов в свободных землях, но разбираться в этом можно было десятилетиями. И почему мы до сих пор не едем в свободные земли? хищно прищурился он. Потому что у меня через несколько дней свадьба, с улыбкой развел руками я. Хм-хм. Смутился Дахермотар. Я погорячился, прошу прощения, Раджаджи. Не стоит, отмахнулся я. Лучше скажите, это то самое, что вы ощутили? Дахермотар уставился на меня с изумлением. Разумеется, а вы сомневаетесь? Просто не понимаю, как эта информация может изменить расклад сил в клане. Пожал плечами я. «Я так понимаю, вы привязали бывшее родовое хранилище Господя к своей крови», — уточнил он. Я молча кивнул. «Поздравляю!» — мельком улыбнулся Дхармантара. И я нахмурился. «Такое ощущение, что мы сейчас на разных языках говорим. Ну, привязал я это хранилище, дальше-то что?» Были бы эти родовые земли моими, тогда да, их никто не смог бы отобрать, пока действует кровная привязка. Но сейчас они не мои. И не станут моими еще два года по закону. И отдельный вопрос, удержу ли я их до конца этого срока. Дхармотара пристально посмотрел мне в глаза и вздохнул. — Вы позволите мне взять инициативу в этом разговоре на себя, Раджаджи? — осведомился он. — Прошу вас, — кивнул я. Для начала я поздравляю вас, братья и сестра. Лукаво улыбнулся Дхармаддара. Мы — звездный клан. Надеюсь, вы все видели это уведомление. Мы в разнобой покивали. Основное право звездного клана, которое нас интересует конкретно сейчас, продолжил он, — это право связи судьб. Звучит высокопарно, как и многие вещи, которые пришли к нам из древних времен, но суть при этом передает хорошо. Мы имеем право связать судьбы своих родов. Переводя на язык современной бюрократии, мы можем подать пакет однотипных документов, которые касаются всех родов клана, и решение по этим делам будет принято единое. Или всем прошения согласуют, или всем же откажут. Преимущество нужно пояснять. Я усмехнулся и отрицательно качнул головой. И так понятно. Есть вещи, в которых имперская канцелярия легко откажет мне или но не посмеет отказать Тхармод Прецедентное право здесь не в части, так что сослаться на положительное решение для Дхармотара в этом случае мы не сможем. В общем, эта связь, судя по, очень даже выгодный вариант для клана, в котором есть хоть один мощный влиятельный род. И второе, добавил Дхармотара. Раджаджи, видимо, не в курсе, но вы, Тамахинеджи, должны это знать. Родовые земли, на которых расположено родовое хранилище, неотчуждаемы до тех пор, пока действует кровная привязка объекта. Это я знаю, — нахмурился я. Но не знаете, что верно и обратное, — примирительно улыбнулся Дхармод Земли, на которых расположен родовой объект, автоматически признаются родовыми. Каков бы ни был их статус прежде. Ого, вот это махини подфартило, оказывается. Они не просто хранилище заполучили, им еще и родовые земли даром достанутся. Даже покупать их в частную собственность не придется, если я правильно понял Дхармуттара. «Это я действительно не знал, благодарю», — склонил голову я. «И каков размер земель, которые автоматически станут родовыми?» «По границам существующего участка, если он был», — ответил Дхармуттара. «А если нет?» Дхармуттара бросил взгляд на махини, и тот кивнул. — Да, Дхармутара Джи, у моего рода тоже появилось привязанное к крови родовое хранилище, и участка там нет, вокруг дикий лес. — Советую вам прикупить земли и побольше, — хмыкнул Дхармутара, — потому что минимальным участком вне территории города считается 100 на 100 метров. Вряд ли вас устроит такая территория будущих родовых земель. Махини кивнул, и Дхармутара перевел взгляд на Асану. «У меня пока нет для вас сюрпризов, Дхармотара Джи», — с улыбкой покачала головой китаянка. «Жаль», — сочувственно качнул головой он. Я задумался, было как бы и для Асан заполучить древний объект, но потом одернул себя. Рано пока об этом думать. Сначала надо разобраться, что за аферу предлагает Дхармотара. Но тромчую, не так все просто с этой связью судеб. «Итак, господа», — произнес Дхармотара. «У нас есть три рода и три родовых объекта. Я надеюсь, кровная привязка — это быстро?» «На дорогу больше времени уйдет», — кивнул я. «Тогда смотрите, что я предлагаю», — сказал Дхармут махини джи едет в региональный центр округа, в котором расположен его объект, и выкупает все земли в частную собственность. «Мы с вами, Раджа Джи, в это время едем в свободные земли и привязываем тот объект к корови моего рода». А затем, пользуясь правом связи судеб, подаем документы на родовые земли одним пакетом. И делаем это в как можно более сжатые сроки. «Куда вы так спешите, да Хармата спросил я. «Видишь ли, Раджаджи?» — неторопливо начал он. «Я подозреваю, что привязка к крови рода — это не уникальное знание. Это может осуществить любой древний маг, я прав. Правы?» — подтвердил я. — Правда, не в одиночку. Но троих полноцветных магов хватит с гарантией. Мы проверили. — Это значит, что в любой момент у нас могут появиться конкуренты. Если кто-то еще найдет древний объект и сообразит, что это находка, автоматически дает ему право на родовые земли... Дахарматара выдержал многозначительную паузу, но я его намека не понял. «Допустим, они найдут и получат свои родовые земли. Нам-то какая разница?» — произнес я. «Земля в стране закончится?» «А ты думаешь, император горит желанием раздавать родовые земли?» — усмехнулся Дхармутара. «Тем более внутри страны». «Чтобы вы понимали масштабы, в последний раз новые родовые земли были признаны империей 620 лет назад. И с тех пор новых родовых земель в стране не образовывалось». Думаете, почему роды и кланы так массово рванули на границу, причем фактически еще до оглашения указа о кастах? Тогда ведь были только слухи, что, может быть, эта затея принесет участникам родовые земли. На одних слухах великие кланы начали раскручивать свою военную машину на полную мощность. На пустых слухах. Я не знал, что родовые земли настолько большая редкость. И, пожалуй, теперь представляю себе разочарование кланов, когда стало ясно, что родовые земли по итогам военной кампании будут полагаться только имперским родам. Ну и да, императора вряд ли обрадует наше прошение о признании земель родовыми. А уж если все полноцветные захотят себе родовые земли вокруг древних объектов... «Первым, кто подаст прошение на родовые земли, император отказать не сможет», словно прочитал мои мысли Дхарма -тара. «Скорее всего, не сможет. Но дальше». «Что мешает императору изменить закон?» «На полную отмену этого правила он вряд ли пойдет, но ограничить новые родовые земли минимальным куском 100 на 100 метров вокруг объекта? Почему бы и нет?» «Думаю, вы сгущаете краски, Дхармутараджи», — произнес Махини. «Но я вас понимаю, я тоже склоняюсь к тому, чтобы поспешить. В конце концов, мы ничего от этого не потеряем, даже если император не станет трогать законы. А вот в случае промедления мы действительно можем потерять многое». Я бросил взгляд на Асан. Учитывая, что такой шанс получить родовые земли будет с большей вероятностью единственным, Мне хотелось бы включить в этот план и ее. Однако время играет против нас. Когда я найду еще один объект и найду ли его вообще, это отдельный вопрос. Рисковать тремя огромными кусками родовых земель ради непредсказуемого шанса получить четвертый — это перебор. «Согласен», — кивнул я. «Через четыре дня после свадьбы я буду готов ехать в свободные земли». «Сурово!» Уважительно склонил голову Дхармотара. «Боюсь, жена вас не поймет, Раджаджи». Он даже не представляет, насколько сурово. Очередные тесты в Академии, переговоры с родом Махини и, возможно, общий сбор всех полноцветных, все это надо будет как-то впихнуть в четыре дня. Меньше просто не получится. Да я жену только ночью видеть буду. Как и обычно, впрочем. — У меня умная жена, — улыбнулся я. — И променять родовые земли на несколько дней медового месяца она точно не согласится. К тому же у нас с ней вся жизнь впереди, успеем еще друг другу надоесть. — Безмерно рад за вас, — улыбнулся Махини. — Не всем так везет с женщинами. — Благодарю, — склонил голову я. — Что ж, раз мы все решили, — подвел итог Дахармаддара, — то начинайте готовить бумаги. Сразу после нашего возвращения в столицу весь пакет должен идти в имперскую канцелярию. Желательно день в день. Я оценивающе глянул на Дхармотара. Интересно, он вообще помнит, что кровную привязку объекта я ему обещал не за просто так. «Если вы не возражаете, Раджаджи, добавил он, «то наши с вами вопросы касательно объекта мы обсудим по пути в свободные земли. Не хотелось бы мне отвлекать вас перед свадьбой еще и этим». Помнит, это радует. И предложение разумное мне действительно ни до, ни сразу после свадьбы будет не до этого. Конечно, Дхармо Тараджи. Кивнул я. Проводив гостей, я зашел в свой кабинет. Не то чтобы я работать собирался на ночь глядя, просто хотелось как-то переварить впечатление. Слишком много перспектив открылось в недавнем разговоре. Дух захватывало. Однако посидеть в тишине мне не дали. Господин раздался робкий голос от двери. Казалось бы, что может быть обычнее, чем визит секретарши? Да она минимум раз по десять за день заходит ко мне в кабинет. И всегда обозначает свое присутствие этим своим господин. Однако на этот раз что-то в ее голосе заставило меня поднять голову и пристально в нее вглядеться. Слушаю. Привычно кивнул я. «Господин, позволите отнять минуту вашего времени?» «Угадал, ну надо же!» «Проходи, садись!» Кивнул я на кресло для посетителей. Она помялась пару секунд, но все же подошла к креслу и присела на краешек. Взгляда на меня она по-прежнему не поднимала. Странно, кстати. Женщина, она, конечно, воспитанная и обычно старается ненавязчиво подчеркнуть свое подчиненное положение, но не настолько. Накосячила и пришла сдаваться. Других вариантов мне в голову не приходило. Работает она у меня уже не первый месяц, до сих пор косяков за ней не было. Но должно же это когда-то случиться впервые. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Я молча ждал. «Господин, я прошу у вас разрешения на свадьбу», тихо произнесла она. «Не угадал». Не быть мне оракулом. Я его знаю, нейтрально поинтересовался я. Так-то разрешение на свадьбу просто формальность. Слуги обязаны ставить меня в известность об изменении своего семейного положения, но запретить им этого я не могу. Только в отдельных случаях, если это прямо угрожает безопасности рода. Ну и, кстати, как раз секретарь главы клана – одна из тех должностей, на которых люди очень даже могут так накосячить с выбором партнера. Обычно слуги стараются найти себе пару внутри рода. Это не обязательно, но так проще и им самим, и аристократам. Но в принципе могут найти и постороннего простолюдина, который после свадьбы станет слугой рода. Именно в этом корень традиции просить разрешения на брак. По смыслу это скорее разрешение привести в род еще одного человека. И в данном конкретном случае проверять ее жениха мы будем очень тщательно. — Да, господин, — кивнула женщина. — Это Феришт. — А, не будем. — Ну, а старобадик каков? Я думал, он с утра до ночи зашивается с делами рода, света белого не видя. Я даже намекал, что пора бы ему заняться переходом на следующий магический ранг то есть уделить хоть немного времени себе, а он даже личную жизнь устроить успел, оказывается. Не ожидал, — улыбнулся я. Но я рад за вас, конечно, я даю вам разрешение. Благодарю, господин, — склонила голову она и улыбнулась в ответ. А потом, наконец, подняла на меня взгляд, и я понял, что она пыталась скрыть. Счастье. Такие сияющие глаза я всего пару раз видел, и то в прошлой жизни. «Дату уже назначили?» — спросил я. «Только после вас, господин», — лукаво улыбнулась она. «Ну, значит, скоро уже», — подмигнул я. «Готовьтесь. И меня пригласить не забудьте. Конечно, господин». «Ну, заходи, жених», — хмыкнул я, увидев в дверях кабинета Астарабаде. «Сам жених!» — фыркнул он. Пока он устраивался в кресле, я с улыбкой его разглядывал. Не скажу, что перемены были явными, но его предвкушение было видно невооруженным взглядом. «А почему, кстати, ты не сам пришел?» — поинтересовался я. «В смысле?» «За разрешением на брак». «А должен был?» — удивился Астарабади. И тут же спохватился. «А, ты же не индеец, все время забываю». Нет, Шахар, Мирае все правильно сделала. Обычно пару девушки подбирают родители, но если она сама нашла жениха, то сначала она спрашивает разрешение у родителей. И только потом родители договариваются с ее женихом. Все правильно она сделала. Я и что, родитель? Почти, усмехнулся старобадь. Для звук рода господин и отец, и бог, особенно если настоящего отца нет в живых. Был бы ее отец жив, он бы пришел к тебе за разрешением на ебрак. «Ну, надо же, сколько заморочек!» «Или я так это воспринимаю, потому что эта культура мне как ни крути чужая?» «И что теперь?» — спросил я. «Все ритуалы выполнены или от меня еще что-то требуется?» «Еще как требуется!» — насмешливо ответила Астарабади. «А как же преданная? Ты же ей вместо отца!» Я расхохотался. «Наглый хомяк, и почему я не удивлен?» «Кому что, а о Старабаде новых плюшек?» «Да найду я вам что-нибудь в хранилище, не переживай», — улыбнулся я. «В хранилище?» — застыл старобади. «Э, Шахар, я же пошутил!» «Поздно, слово сказано», — хмыкнул я. «Но на будущее поясни мне, пожалуйста, как в таких случаях принято поступать, а то хранилище не резиновое. Я на всех девчонок в роду приданого не напасусь». — Да и не по статусу рядовым слугам рода подобные подарки. Это ближников я могу пополовать. И то не все меня поймут. А в норме это явно делается как-то иначе. — Деньги обычно дарят, — пожал плечами боди И размер приданного от многих факторов зависит, начиная от положения девушки или ее семьи в иерархии слуг рода и заканчивая личным расположением главы рода. Как бог на душу положит, короче. — А в деньгах это сколько? — уточнил я. «Годовое содержание девушки — это прям щедро считается!» — слегка улыбнулся Старобади. Учитывая, что слуги живут на всем готовом, это очень скромная сумма. Рот обеспечивает своих людей всем необходимым — от еды и одежды до редких расходников. Дополнительное денежное содержание услуг Рода, мягко говоря, невелико. И не у всех оно вообще есть, если уж на то пошло. «Ясно, спасибо!» — кивнул я. «Ладно, давай к делу. Ты же не просто так пришел». «Нет, конечно». Старобади положил на мой стол папку, которую принес с собой. Довольно внушительную, кстати. Далеко не каждый ежемесячный отчет получается таким пухлым. «Итоги расследования по инциденту с Дахаром Зарахт», — пояснил Астаробади, и, видя, что я сходу не опознал имя, добавил. «Это тот гвардеец, которого защита родовых земель волокна упускать внутрь не хотела». А помню. И поручение такое давал. Было дело. После того, как Абихат объяснил, что в защиту, запитанную от родового хранилища, встроен блок психоэмоционального контроля, я дал задание по-тихому проверить гвардейца. Для бойца это не должно было иметь никаких последствий. Было бы там что-то серьезное, магическое клятва сработало бы. А раз не сработало, значит криминала там нет. Да, Биджау в свое время наглядно показал мне, как широко можно трактовать формулировки магической клятвы, но даже это я не считаю криминалом. Род предать он не мог, а остальное решаемо. Я просто хотел выяснить, на что среагировала защита. Для себя, на будущее. Но, судя по толщине папки, Астарабади что-то накопал. И сам факт, что с этим вопросом пришел Астарабади, а не Биджао, глава разведки Рода, тоже говорил о многом. Излагай потребовал я